Издательство Бомбора. Океан книг. Юлия Перумова. Уйти, чтобы вырасти. Сепарация как способ жить свою жизнь. Вступление. Ходят по планете раненые дети. Однажды в интернете я встретила стихотворение. «Ходят по планете раненые дети, покупают мебель, солят кабачок. Детям очень важно отыскать однажды тех, кому под вечер можно под бачок. Раненые дети ненавидят ветер, не выносят ссоры, ищут прочный тыл. В тех, кто ходит рядом, этим детям надо разглядеть. Мне просто надо, чтоб ты рядом был». Читая эти строчки, я, как и многие, почувствовала щемящую тоску, боль одиночества, грусть, отчаяние. Но кроме всего этого, я увидела, как удивительно точно в них рассказано, что каждый из нас ищет то, благодаря чему может вырасти и появиться у самого себя уже взрослым. Для этого нам всем нужен кто-то, чтобы рядом был. Нам нужны психические инвестиции в виде отражения, заботы, присутствия и прочего. Иначе мы, как раненые дети, застреваем. Каждый в своем возрасте, не имея возможности двинуться дальше и совершить психологический переход к взрослым людям. При этом мы можем быть вполне социально адаптированы и даже успешны. У нас могут быть свои, семьи и дети. Мы можем жить далеко-далеко от родителей и считать себя полностью обособленными, но на самом деле не быть сепарированными. И это происходит не потому, что мы выбираем оставаться инфантильными, как считают многие, а потому что до определенного времени мы не можем внутренне отпустить родительскую руку. Не можем, потому что не хотим тем самым потерять надежду, что в таком большом и непростом мире хоть кто-то точно будет рядом с нами, будет нашей опорой и поддержкой. На протяжении нескольких лет, буквально каждый день, ко мне как к психологу приходят клиенты, и рассказывают о своих сложностях в отношениях с родителями. Они могут говорить очень сдержанно, но на самом деле в их рассказах часто слышится самое настоящее страдание. Например, родители называют их эгоистами или предателями за любое поведение, которое не согласуется с их волей. Или не могут даже представить, что их взрослый ребенок сам выбирает себе партнера по любви или дело по душе. Или все время обижаются, манипулируют и даже проклинают. или обесценивают путь своих детей и их выборы, потому что в их семье, например, не жалуют творческие профессии и так далее. Эти выросшие дети чувствуют себя связанными по рукам и ногам. Иногда во всем пытаются соответствовать воле родителей, а иногда воюют против их системы, надолго застревая в позиции бунтаря. Но ни та, ни другая поведенческая стратегия не освобождает их от переживаний. они носят в своей душе много вины и стыда за то, что они неблагодарные, плохие, странные или ненормальные. Они пытаются решить проблемы в себе или договориться с родителями, но чаще всего это снова ни к чему не приводит. Отделение от родителей так и не происходит. Опыт написания книг говорит мне об одном — люди очень хотят конкретных решений, и при этом быстрых, И было бы очень заманчиво сопроводить вас сразу же на финишную прямую, там, где вы смогли бы помахать родителям ручкой, уйти, не оглядываясь в свою собственную жизнь, а потом вернуться повзрослевшими, независимыми, умными и красивыми. Но моя терапевтическая практика показывает, что с темой сепарации в этом и засада. Когда мы пытаемся вытолкнуть себя из связи с родителями раньше, чем будем к этому готовы, внутри нас — просыпается большой страх, что мы уже никогда не сможем получить то, что не дополучили от родителей. И мы продолжаем держаться за свои фантазии, надежды и иллюзии, как за гарантией, что мама и папа встанут с нами рядом и доделают, наконец, до конца свою родительскую работу. Тем не менее, я рискнула провести вас по такой схеме, которая, если ей следовать, может хорошо подготовить вас к завершению сепарации и довести все до логического конца. вы увидите, что задержало вас на пути обретения независимости и как это повлияло на вас. Вы лучше узнаете себя, научитесь давать себе поддержку, дорастите себя до того состояния, в котором сделать решающий рывок в сепарацию будет не слишком тревожно. На основе многочисленных теорий, привязанности, развития, работы с травмой и прочего, я описала свою картину того, как я вижу возникновение проблем с сепарацией и как с этим работать, если вы обнаружили их у себя во взрослом возрасте. Я поделюсь с вами очень доступными и понятными объяснениями, почему большинство из нас трудно завершить свою сепарацию. Мы действительно не виноваты в том, что нам не удалось достаточно вырасти, чтобы прекратить психологически нуждаться в родителях и стать по-настоящему взрослыми. Возможно, у вас впервые получится наблюдать за своими сложностями без стыда и осуждения себя. В этой аудиокниге я предлагаю вам посмотреть на сепарацию как на объемный феномен, который творится психиками детей и родителей. Я покажу вам ее изнутри и снаружи, как совокупность взаимосвязанных динамических процессов, невозможных друг без друга, и вы узнаете, как помочь себе в этом путешествии. И я верю, что все у вас получится.